Первая ночь обыкновенно бывает неважной, а завтра вы будете устроены как следует. После переговоров выяснилось, что один из тюремщиков сдает кровать, которой мистер Пиквик может воспользоваться на эту ночь. Он охотно согласился снять ее. Пойдемте со мною, я вам сейчас же ее покажу, сказал тюремщик. Она невелика!